Глава восьмая. Практическое занятие. Эта полоса препятствий давалась мне с трудом. Арс орал. Клайн вместо того, чтобы мне помогать, рвался вперед. Некроманты вообще как с цепи сорвались. Не знаю, на что смотрел наш декан, но их подлянки словно бы и не замечал. Оглянулась на него, на Лилерею пялится. Хорошо хоть не на Ланграж. Ей с нашим Роднесом лучше будет. Она вообще смешная. Нашим достижением, как ребенок, радуется и переживает. Мне почему-то всегда казалось, что она должна быть злобной гадиной, а не чуточку сумасшедшим цветочком. Я пробежала по натянутой веревке, помогая себе магией воздуха, и чуть не задохнулась от возмущения. Клайн даже не потрудился подумать своей деревянной башкой о последствиях и просто перемахнул через яму с грязью с помощью левитации. А я? Это парное задание замерла на отчаянно качающейся дощечке и заорала. «Придурок! Мне-то помоги!» Он развернулся очень медленно, всем своим видом показывая, как ему этого не хочется. Но на нас смотрели Арс и Ланграш, и пришлось его светлости возвращаться по бревну, скользкому от грязи, которую принесли те, кому не повезло свалиться в яму. Я не знала, что он задумал, поэтому чуть не свалилась, когда увидела что ко мне протянулась серебристая, тускло-сияющая дорожка. «Это ж надо! Безопасный переход!» Прошептала заклинание и вступила на нее. Твердая, словно камень. Единственный минус. Сколько бы мы сил в нее не вложили, без стабилизатора она будет твердой всего полминуты. Я побежала вперед, чувствуя, что чем дальше, тем мягче становится опора под ногами. Со стороны Клайна блеск уже совсем пропал, а это значит... «Здравствуй, грязь и проваленное задание!» «Прыгай!» — вдруг произнес Клайн. «И я знаю, что услышала его слова только я одна!» «Рискнуть?» «Выбора-то нет!» Оттолкнулась от стремительно исчезающей дорожки, придала себе легкости с помощью магии и полетела вперед. Все равно на полноценное заклинание левитации времени бы не хватило. Я ожидала, что Клайн отойдет в сторону, позволяя мне приземлиться. И каково же было мое удивление когда его светлость собственноручно поймал меня. Он крепко схватил, будто бы и правда испугался, что я промахнусь и рухну вниз. И только потом поставил рядом с собой. Лайхорн, это отвратительно. Он даже руки вытер брюки, словно я была грязной, и ему стало противно. Пойдешь за мной. Хотя ты еле плетешься, Иди вперед, И побыстрее, не раздражай меня». Он чуть подтолкнул меня. «Вот же придурок». До следующего препятствия бежали молча. Я злилась. К тому же, уже начала уставать. Нелегко. Но все равно нам с Клайном не догнать остальных. Дальше были воздушные кольца, которые парили метрах в трех над землей. Опять левитация. Кто придумал эту полосу препятствий? «О, смертники!» Клайн за моей спиной нехорошо рассмеялся. Я опустила голову и увидела на земле двух некромантов. «Так, вот и первые жертвы. Один стоял, второй сидел на земле, держась за голову. Странно. Если бы он просто свалился, то сломал бы себе что-нибудь, а так?» «Клайн!» — тихо позвала напарника. «Некроманты в ловушку попали». Он не ответил. «Клайн!» — зарычала я. «Себастьян!» «Я тебя слышу. Я думаю. Посмотри». Он схватил меня за голову и повернул, чтобы я смотрела куда нужно. «Видишь? Там заклинание. Не знаю только какое» пригляделась, пытаясь вообще понять, что он там заметил. И увидела небольшую искорку. Даже нет, отблеск. Вот же Арс! Или ему Лилерея помогла? Она-то своих некромантов сильно гоняет. Хотя им-то это зачем? Непонятно. Я отправила крохотный поисковый импульс, дернула за поток, будто за паутинку, чтобы дать знать пауку, что наживка попала в его сети. И ответ пришел тотчас яркой вспышкой, и сшибающим с ног порывом ветра. «Вроде ничего страшного, но оглушит так, что будешь долго сидеть и гадать, что же произошло». «Вот же!» — присвистнул Клайн. «Там защитка встроенная, чтобы никто не разбился». «Но чего встала? Иди первой». «А ты?» — помимо воли вырвалась у меня. «Слушай, Лайхорн, не устраивай мне тут сцен». Я сказал «иди». «Значит, не тормози и двигай вперед. Раз мы напарники...» То так и быть. Прикрою. Не помрёшь. Самовлюблённый слизнепоп. Вот кто он такой. Но делать нечего. придется идти, тем более, что позади уже догоняют некроманты. А облегчать им задачу как-то не хочется. Построила вокруг себя базовый щит. Он в случае чего хоть немного защитит. А то я этому Клайну не очень-то доверяю. Левитация – дело сложное. Тут попробуй сходу рассчитай векторы воздушных потоков и их силу. «Так, на глаз, до да посредним значением, А если прибавить к этому и мою странную магию с резервом, скачущим практически от нуля и до восьми, то совсем страшно. Зажмуриться бы, но страшно». Произнесла заклинание и начала медленно отрываться от поверхности. «Мне нужно было пролететь через все три кольца, что медленно переворачивались в воздухе. Вроде бы и несложная задачка, но с подвохом». Тот блеск я заметила у первого, ближайшего ко мне кольца. Оказалось, что это крохотный камешек, зависший ровно в центре, описываемого кольцами круга. То есть, миновать его, не задев, никак не удастся. А ведь не знали бы мы, что он опасен, то и не заметили. Коварные преподаватели учат боевых магов не только выносливости, но и внимательности. Послала крохотный воздушный импульс, по касательной к заклинанию ловушки — И оно начало сдвигаться в сторону, освобождая мне проход. «Клайн, давай!» — махнула ему рукой, миновав первое кольцо. И, видимо, где-то я просчиталась, потому что в следующее мгновение тот самый искрящийся камушек полетел в меня и с размаху врезался в плечо. Не знаю, какое у него должно было быть действие на самом деле, но от боли я рванула ко второму кольцу, миновала его даже не заметив, а вот в третьем застряла, словно вляпавшись в самую мерзкую сеть слезнепопа. По ощущениям, один в один. «Лайхорн!» — Клайн подлетел поближе. «Вот ты и дура! Меня нельзя было подождать!» «Сам такой!» — огрызнулась я. Ситуация осложнялась тем, что паутина была невидимой. И чем больше я трепыхалась, тем сильнее она скручивалась вокруг меня. «Не дергайся, буду тебя распутывать!» Неожиданно вздохнул он. «Стой!» Оказаться намертво прилепленной к этому придурку мне не хотелось. Эта сеть слизни попа. Не прикасайся, влипнешь, и все. Рука Клайна замерла, так и не прикоснувшись ко мне. «И что делать? Может, поджечь?» — спросил этот гений. «А может, утопить?» — не удержалась я. «Отличная идея!» — ухмыльнулся он, и на меня обрушилось не меньше, чем ведро воды. «Спятил!» — заорала я. да думал, тебя это остудит. Что ж...» Не повезло. И в этот момент я почувствовала, как магический резерв стал иссекать. Странное такое чувство, будто в бочке вдруг появилась дырка, и все ее содержимое устремилось наружу. А я ничего не могу поделать, только висеть и ждать, когда камнем рухну вниз. Есть, правда, один вариант. «Клайн, я сейчас упаду», — предупредила своего напарника. «Хватит врать, ты отлично держишься». «Сейчас придумаем, как быть, и...» Договорить он не успел. «Без резерва ни одно заклинание не может работать. Будь ты хоть князем Рудона». И воздух просто перестал меня удерживать. Зато я нашла плюс. Как только исчезла моя магия, меня тут же перестали удерживать склизкие липкие нити. Значит, избавиться от заклинания было просто. Только вот мне это уже не поможет. Клайн хоть и дурак, но успел меня подхватить практически у самой земли». Хотел поставить на ноги, но я поджала их и заорала еще громче, перепугав сидящих в прострации некромантов. «Нельзя!» — и добавила потише. «Сойдем с дистанции!» Герцогский сыночек все понял сразу. Перенес к очередному препятствию и уже там сбросил на очередное раскачивающееся на веревках бревно. А сам вернулся к последнему кольцу, дождался, когда оно будет горизонтально земле и ухнул вниз, предварительно сбросив с себя все заклинания». Вот и никаких трудностей. Главное знать, что делать. Я уныло побрела по бревну к последнему заданию, за которым маячил конец полосы препятствий. «Лайхорн, я надеюсь, маятник ты пройдешь без проблем», нагнал меня Клайн. Промолчала, хотя проблему строить хотелось. Но не себе, а исключительно одному ему. И не знаю, то ли это его брюзжание, то ли мои нерадостные мысли... Но первый же из мешков с песком, среди которых нужно было просто пробежать, увернувшись, напрочь унес меня в небытие. Хотя, теряя сознание, я все-таки услышала полный злости крик «Лайхорн!». Просыпаться не хотелось. Было так уютно, в мягкой постельке, среди запахов трав и настоек, в тишине. «Открывайте глазки, студентка Лайхорн. Я знаю, что вы уже очнулись. Заклинание оповестило меня». Пришлось послушаться. В лекарском корпусе мне уже доводилось бывать. Госпожа Ранвель, пожилая, что удивительно, эльфийка, со строгостью принимала пациентов. Никаких нежностей и поблажек. «Здравствуйте». Я приподнялась, прислушиваясь к своему организму. Ничего не болит. «А как я здесь?» «Оказалось», — подхватила она. «Да боевичок твой притащил». «Испереживался парень». Так что, студентка, впредь будьте осторожнее. Госпожа Ранвель сурово на меня посмотрела. Он не мой. Хм, будто бы ее это волнует. Она свое мнение высказала, и на этом все. Так, студентка Лайхорн, вы в порядке. Ушиб был сильный, но не смертельный. Я уже не раз говорила декану Арсу, что на полигоне должен дежурить медик. Впрочем, это бессмысленно. Он меня не слушает. Вам желателен постельный режим... Но так как это все равно невыполнимо, то мой помощник выдаст вам необходимые зелья. В основном, общеукрепляющие. Но это не значит, что пить их не обязательно. Я не очень понимала, что она мне говорит, но послушно кивала. Голова начала гудеть, и я готова была выпить все ее настойки, зелья и бальзамы и уползти в свою комнату. Я отметила все, что сегодня произошло. Она постучала по столу ногтем. «Может, есть еще жалобы?» «Еще у меня уровень магии скачет. Ведь это ненормально?» Спросила я у нее. «Раз уж оказалась здесь, то почему бы не спросить?» Госпожа Ранвель нахмурилась и, сотворив странный жест, наложила руки на мою голову. «Студентка Лайхорн! А ведь на вас проклятие!» Ошеломленно пробормотала она. «И как никто раньше не заметил!» «Проклятие!» Пискнула стремительно бледнее. «Да, проклятие!» Она задумчиво отошла от меня и сделала несколько пометок в лекарской карте. И, судя по структуре, оно гоблинское. И я бы сказала старинное. Вероятно, несколько поколений. У вас в семье как с магией? Я задумалась. Мама была магом. Можно даже сказать сильным. Лекарь при боевом корпусе ингаров. Она и погибла, пытаясь спасти одного из воинов от заклинания бомбы. Я сильно плакала тогда и жалела, что не смогу стать, как она. А вот папа совсем был лишен магии. Обычный, ничем не примечательный не маг. Дедушка тоже, хотя он вообще магов не переносил. И вот не знаю, откуда это. Неужели знала проклятие? По отцовской линии все не маги, а по маминой маги. Я ответила то, что точно знали все. Но о том, что нас могли проклясть, «Мне никто не рассказывал». «Ох, Лайхорн, они и сами могли не знать. Судя по тому, насколько глубоко оно переплелось с вашими магическими потоками, вы прокляты с рождения. Значит, минимум еще одно поколение вашей семьи, может быть, два, находились под его воздействием». «А вы можете его снять?» – спросила я с надеждой. «Нет, студентка, тут я бессильна. Можно отправить запрос в коллегию, но там такая волокита». Да и не уверена я, что такое старое проклятие можно снять. Наилучшим вариантом было бы найти источник и ликвидировать его. Но это практически невозможно. Ранвель тяжко вздохнула. «Мне жаль, студентка Лайхорн. Но я буду вынуждена донести до ректора сведения о вашем состоянии. И поднять вопрос о вашем исключении. Но я подскочила с кушетки. Вы должны понимать, что это очень опасно». Сегодня магия против вас, а завтра выберет еще кого-нибудь. Не волнуйтесь, в моих рекомендациях не будет стоять исключение из Академии. Только из Третьей Башни. Боюсь вам, не следует стремиться стать боевым магом.